Крепко спали троянцы. Они не знали, что к городу тайно подходят враги. Не слышали звона мечей издавленных криков у городских ворот. Одиссея и его товарищи внезапно напали на стражу и перебили всех воинов, а затем распахнули тяжелые ворота. Слишком поздно узнали троянцы, что ахейские корабли вернулись к берегам Трои, и враги вторглись в город. Под звуки боевых труп двумя нескончаемыми потоками входили ахейцы в поверженный город. Багровый свет пожаров разливался по улицам. Полуногие, почти безоружные, троянцы пытались вступать в битву с ахейскими латниками, но падали мертвыми у порогов своих домов на залитую кровью землю. Пылал и рушился великий город. Ликующие победители уже тащили добычу. Они роняли в кровавую грязь тонкие ткани и золотые украшения, волочили по земле мехи, полные драгоценного вина. На городскую площадь победители сгоняли рыдающих женщин и перепуганных детей. Несчастные они только что видели кровавую смерть отцов, братьев, сыновей, а теперь Безжалостные враги разрушали их дома и их самих уводили в чужую страну на вечное рабство. Конец гордому Илеону! Сотни ахейских воинов осаждали царский дом на вершине крепостного холма, последнюю твердыню троянцев. Впереди всех сражались Атриды, Агамемнон и Менелай. Наконец-то смогут они отплатить сыновьям Приама. Неудержимым натиском ахейцы сорвали с петель двойные ворота и ворвались в обширный двор. Отбиваясь копьями, троянцы отступали и заперлись во дворце. Ахейцы рвались в дом. Сам могучий Одиссей, отбросив оружие, разбивал дубовую дверь ударами топора. На крыше царского дома толпились сыновья Приама в блестящих шлемах, с луками и прощами в руках. Яростно крича, осыпали они Лаэртида, погубителя Трои, стрелами и камнями. Ахейского вождя защищали его товарищи Диамет и юный Неопталем. Они поднимали над ним свои большие, сияющие медью щиты. Ахейские воины уже проникли в многочисленные пристройки дворца. Из дверей клубами валил дым, И когда ахейцы выбегали оттуда, по их копьям и мечам струилась кровь. А над городом стоял непрерывный, отдаленный грохот, словно где-то сыпались и сыпались камни, чья могучая рука помогала ахейцам в разрушении. Это узнал один только человек во всей Трое – Эней, сын Приамова брата Анхиза. В отчаянии герой скитался по улицам горящей трои. Он не пытался спастись. Он хотел одного, чем-нибудь отомстить свирепым разрушителям. Наконец он встретил одного из самых беспощадных врагов своей родины, Атрида Менелая. Спартанский царь шел с обнаженным мечом в руках. Плечи его окутывала пятнистая шкура леопарда. За ним боязливо спешила стройная женщина, Это была сама прекрасная Елена, виновница всех бедствий Илеона. Менелай нашел ее в горящем доме Приама и вначале хотел убить изменницу. Но рука его невольно опустилась перед ее божественной красотой. Сурово приказал он красавице следовать за ним и повел ее к кораблям, чтобы уберечь от ненависти троянцев и ахейцев. Иней не мог примириться с несправедливостью богов. Неужели же Ахиянка избегнет кары и вступит в Спарту горделивой госпожой царского дома? Пусть она погибнет вместе с Илеоном. И Иней уже поднял свое тяжелое копье, чтобы поразить уходящую Елену. Но тут кто-то удержал его руку. Иней обернулся и увидел богиню Афродиту. Среди дыма пожарищ и струящейся крови вечная богиня стояла в белоснежной душистой одежде. На золотых кудрях блестел свежий венок из белых роз. «Что ты делаешь здесь, Эней?» — сказала богиня. «Неужели ты хочешь убить слабую женщину? Это недостойно героя. Да и напрасно ты винишь злополучную Елену в гибели Трои. Это сделали бессмертные боги» ненавидящий трою. Я открываю твои глаза. Взгляни туда. Эней поднял голову и в ужасе отшатнулся. Так вот откуда шел непрерывный грохот, наполнявший все кругом. Над городской стеной возвышалась могучая фигура бога морей Посейдона. Разъярившийся бог поднимал обеими руками свой тяжелый трезубец, и развивал стену. Камни скатывались вниз в облаках пыли. Когда-то, в далекие-далекие дни, Посейдон вместе с Аполлоном своими руками сложили эту стену. Только руки Бога могли и разрушить ее. Поодаль на стене сидела сама богиня Афина Паллада. Страшная эгида праздно сверкала на ее груди своей золотой бахромой твои бранные труды окончены, богиня. Больше ни к чему потрясать эгидой над головами обезумевших от страха врагов. Больше не надо звонким криком побуждать народы к битве. С грозной радостью следила Афина, как ахейцы разрушают дворец Приама, как с треском валятся балки, сыплется черепица, и люди с воплем выбегают оттуда и падают сраженные копьями безжалостных победителей. Ничем нельзя было помочь гибнущему городу. Афродита окутала своего любимца Энея светлым облаком, и невидимый никем он бежал из строи. Он уввел с собой маленького сына, а отца своего дряхлого Анхиза унес на плечах. В лесах и оврагах, Многохолмные иды герой собрал уцелевших троянцев. Вскоре они снарядили корабль и отплыли от берегов разоренной Родины. Черный дым клубами восходил над развалинами Трои. Небо было затянуто серой дымкой. Неясным пятном проплывал светлый Гелиос. Море билось и шумело, словно оплакивая гибель великого города. От песчаного побережья один за другим отходили корабли, наполненные людьми. Гребцы дружно вздымали ряды длинных весел. Выйдя на открытый простор гильдиспонта, мореходы поднимали на мачтах четырехугольные паруса, и чернобокие ахейские корабли скрывались за зубчатой грядой Сигейского мыса. К берегам далекой родины первыми уходили дружины пилосцев и аргивян. Их вожди, благоразумный Нестор и решительный Диамет, не захотели медлить на чужом берегу. Вид неспокойного моря тревожил их. И боги охраняли уходившие суда. Капризный Эвр, восточный ветер, послушно помчал корабли к далекой родине. Но тысяча ахейских кораблей все еще оставалось на берегу Труады. Перед отплытием ахейцы решили принести богам Гекатумбу. В последний раз просторная равнина Скамандра кипела войсками. На побережье складывали высокие костры. К берегу пригнали стадо могучих белорыжих быков. Кривые рога животных были увиты цветами. Звенели латы. Колыхались щиты и копья. Каждое племя столпилось вокруг своего вождя. Один за другим вожди убивали жертву и громким голосом вызывали к бессмертным богам. Они просили дать ахейцам попутный ветер и безопасную дорогу. Вспыхивали жертвенные костры. Пламя взвивалось, валил густой дым. Вокруг костров собирались воины и садились за обильный пир. Глашатые наполняли кубки вином и передавали их пирующим. Долго тянулся пир. Звонкоголосые певцы распевали победные пеаны. Хвалу богам за одержанную победу. Ахейцы радовались. Наконец-то покинут они опостылевшую Трою. Скоро-скоро истомившиеся воины увидят приютные гавани родной, так давно оставленной земли. Среди победителей виднелось сумрачное лицо вождя Агамемнона. Когда делили добычу, Атриду от отдали пленницу Кассандру, дочь царя Приама. Она считалась пророчицей, но это не спасало ее от рабства. Когда гордая дочь Приама предстала перед вождем ахейцев, она сурово взглянула на своего господина и предрекла ему близкую гибель. Ему и себе вместе с ним. Атрит не хотел верить предсказанию, но невольное уныние томило его. Юный Неопталем тоже угрюмо отстранялся от веселых товарищей. Его терзала совесть. Когда вместе со всеми он ворвался в царский дворец, в одном из внутренних дворов увидел он царя Приама. Злополучный владыка Трои обнимал обеими руками Зевсов алтарь. Он думал найти здесь защиту. Гнев Зевса грозил тому, кто посмел бы совершить убийство возле священного жертвенника. Но не Неопталем был опьянен битвой и не пощадил дряхлого старца. Он пронзил его копьем тут же, на ступенях алтаря. И теперь юноша не мог забыть последних слов умирающего Приама. «Кто не жалился над старостью, тот сам умрет» не дожив до старости. Остальные ахейцы беспечно веселились. Они наливали себе все новые и новые кубки вина. У праздничных костров воины охотно вспоминали минувшие горести. Былые испытания не заботили их. Нетерпеливо ждали они теперь сигнала к отплытию. Ничто больше не удерживало победителей на опустевшем берегу Труады. Протяжно запели трубы, и волны воинов кинулись стаскивать корабли на воду. А дымка на небе становилась все гуще, ветер налетал порывами и поднимал на море крутые волны. Ахейские корабли один за другим выходили в открытое море. Свистел в канатах ветер, скрипели мачты, шумом ударяли волны в черные борта кораблей. Позади оставались труды и опасности войны могилы друзей, развалины великого города. Но много еще горести и бед ожидало ахейцев впереди, по пути на желанную родину.